Глава сороковая. Томаса отбросила назад, развернула и швырнула лицом вниз. Сквозь боль и приглушенный звон в ушах, он расслышал второй выстрел. Потом кто-то хрюкнул, кого-то ударили, скрежетнул металл об асфальт. Перекатившись на спину, Томас зажал рукой рану и набрался мужества взглянуть на нее. Звон в ушах только усилился. Блондина тем временем повалили на землю, Минха мутузил его со всей дури. От вида раны пульс участился вдвое, сквозь маленькую дырочку в рубашке, чуть выше подмышки, выступил красный пузырь, потекла кровь. И если головная боль казалась Томасу жестокой, то эту боль словно спрессовали из трех-четырех точно таких же, вонзили в плечо и теперь она растекалась по всему телу. Ньют, опустившись рядом на колени, принялся оглядывать Томаса. «Подстрелил!» Фраза родилась сама собой, дополнив список глупейших высказываний Томаса. Боль живыми металлическими скобами расползалась по внутренностям. Второй раз за день он готов был потерять сознание. Кто-то передал Ньюту рубашку и он, сложив ее, крепко прижал к ране. Новая волна боли захлестнула Томаса, и он вскрикнул, совершенно не стесняясь, что ведет себя по-девчачьи. Боль он испытывал небывалую. Мир опять начал меркнуть, и Томас взмолился, чтобы скорее потерять сознание, скорее бы. Послышались голоса, такие же далекие, как его собственный. Тогда на танцполе. Могу вынуть пулю. Хорхе, его ни с кем не спутаешь. Только огонь разведите. Здесь не место для операции. Ньют. Уходим из этой дыры стебанутой. Определенно Минхо. Так, ладно, помогите нести его. Это еще кто? Томаса подхватили за руки и за ноги. Как больно. «Кто-то говорит, на счет три!» «Боль, боль, жуткая боль!» «Раз, больно же, два, ай, три!» Томас воспарил навстречу небу, ощутив новый взрыв ничем не сдерживаемой боли. Потом, ну, наконец, тьма сомкнулась вокруг, унося прочь заботы и неприятности. Когда Томас очнулся, Разум словно заслало туманом. В глаза бил слепящий свет. Парня трясло и кидало из стороны в сторону. Снизу по-прежнему держали руки товарищей. Слышалось быстрое, тяжелое дыхание. Топот ног по мостовой. Крики, слов не разобрать. Чуть в отдалении безумные визги шизов. Похоже, преследуют, ненормальные. Жарко. Воздух горячий, аж обжигает, плечо в огне. Боль отозвалась чередой химических взрывов, и я растекшись по телу, вновь погрузил Томаса в забытье. Он самую малость приоткрыл глаза. Свет уже не такой резкий, видны золотистые отблески вечерней зари. Томас лежал на твердой поверхности, в поясницу, упирался камень. Впрочем, эта боль ни в какое сравнение не шла с той, что угнездилась в плече. Вокруг, коротко перешептываясь, столпились глейдеры. Гоготание психов звучало теперь совсем далеко. Над собой Томас видел лишь чистое небо и никаких зданий. Плечо болело непередаваемо. Рядом танцевали, плюясь искрами языки пламени. Сквозь горячий воздух плыли, обдавая тело жаром, волны тепла. Кто-то произнес «Держите его крепче, за руки и за ноги!» И хотя разум пребывал в тумане, Томас понял, за этой фразой ничего хорошего не последует. Свет гаснущего солнца отразился вспышкой на серебристой поверхности. «Ножа? Раскаленного до красна ножа? Больно будет, просто пипец!» Томас так и не понял, кто это сказал. Зашипело, и в следующий миг в плече разорвался мегатонный заряд динамита. Разум в третий раз помахал ручкой телу. Времени, похоже, прошло много. Открыв глаза, Томас увидел над собой темное небо в крапинках света. Кто-то держал его за руку. Он попробовал обернуться и посмотреть, но в позвоночнике стрельнуло так сильно, что парень счел за благо не двигаться. Да он и так понял, кто рядом. Бренда. Кто же еще? Плюс рука, маленькая и мягкая. Точно, Бренда. Сильная боль ушла, сменившись чем-то похуже. В теле как будто зарождалась болезнь, она прокладывала себе дорогу через плоть с зубами, словно ползущие по венам и полостям костей могильные черви, пожирающие все на своем пути. Боль стала тупой, тянущей, в желудке нехорошо бурлила, по венам тек жидкий огонь. Томас не догадывался, откуда пришло знание, однако дела явно были плохи. В мозгу всплыло и заколыхалось на поверхности слово «инфекция». Томас вновь потерял сознание. Он проснулся с рассветом и первым делом заметил, что Бренда больше не держит его за руку. Кожу обдувал прохладный ветерок даруя краткие секунды наслаждения. Проснулась и боль. Пульсируя, она отдавалась в каждой молекуле тела. И причиной было вовсе не плечо, не пулевая рана. С организмом случилось нечто иное, более страшное. «Инфекция». Опять это слово. «Как выдержать следующие пять минут? Следующий час?» весь день, и как заснуть, чтобы пробудиться и начать все заново. Томас не знал, он погружался в бездну отчаяния. К панике примешалось безумие, и поверх всего наложилась боль. А в следующий миг начали твориться странные вещи. Томас ничего не слышал, но глейдеры вместе с Минхо засуетились, потом стали высматривать что-то в небе. «В небе? Причем здесь оно?» Вдруг кто-то, наверное, Хорхе, прокричал «Бээээрк!» И вот Томас расслышал мерную дробь, состоящую из тяжелых ударов. Не успел он ничего сообразить, как дробь усилилась, проникая в череп, просачиваясь в позвоночник. Зубы и барабанные перепонки немилосердно вибрировали как будто били в самый большой барабан, и гудел некий тяжелый механизм. Поднялся ветер, и Томас испугался нового шторма. Хотя нет, небо над головой было чистое, голубое, ни единого облачка. От вибрации самочувствие ухудшилось, и Томас чуть не потерял сознание. Он боролся, хотелось застать источник странного звука. Прокричав что-то, Минха указал на север. Обернуться и посмотреть не дала боль. Ветер крепчал, грозя сорвать с тела одежду, поднимая тучи пыли. Рядом вдруг возникла Бренда и снова взяла Томаса за руку. Девушка низко наклонилась к нему. Ветер беспорядочно играл с ее волосами. — Мне жаль, — сказала Бренда. Томас не расслышал ее. «Я не хотела, то есть я знаю, что ты...» Пытаясь подобрать нужное слово, она отвернулась. «О чем она вообще? Пусть скажет, откуда эта невыносимая дробь! Как же больно!» На лице девушки отразилась смесь любопытства и ужаса. Открыв рот, она широко распахнула глаза, и в следующий миг ее схватили двое. Томаса обуяла паника. Появились люди в невиданной форме, мешковатая и словно пошитая из единого куска темно-зеленой ткани. На груди какая-то надпись, на глазах большие очки. Нет, не очки даже, противогазы. В них люди походили на страшных пришельцев, гигантских, злых и безумных муравьев-людоедов, завернутых в полиэтилен. Один из них схватил Томаса за лодыжки, второй под руки, и вместе они рывком его подняли. Он заорал от боли. Он почти привык к ней, но сейчас не было сил бороться, и Томас обмяк. Его понесли, и тогда он сумел разобрать надпись на груди удержавшего его за ноги человека. Это порог. Томас поддался накрывающей его тьме и вместе с сознанием ушла боль. Глава сорок Когда Томас очнулся вновь, то увидел яркий свет, не солнечный. Этот свет бил прямо в глаза с короткого расстояния. Томас зажмурился, но это не помогло. На фоне закрытых век все еще видел отпечатавшийся на сетчатке след ламп. рядом впрочем, недостаточно близко, шептались. Очень тихо он не понял ни слова. Тонко позвякивал металлометалл. Томас первым делом подумал о хирургических инструментах, скальпелях и таких тонких стерженьках с зеркальцами на кончиках. Образы этих вещей всплыли из тумана стертой памяти, и Томас, связав их с ярким светом, понял. «Он в больнице!» «В больнице!» Последнее, что он ожидал увидеть в пустыне. Или его забрались жаровни, унесли далеко через плоспор. Свет загородила смутная тень, и Томас открыл глаза. Сверху на него смотрела фигура, все в том же идиотском прикиде. Противогаз или что это? Очки, а за ними... «Темные глаза!» «Женщина!» — определил Томас, сам не понимая, как. «Слышишь меня?» — спросила она. «Точно, женщина! Пусть голос и приглушен защитной маской!» Томас кивнул, точнее попробовал, а получилось ли, он не знал. «Ситуация непредвиденная!» Женщина посмотрела в сторону, обращаясь к кому-то другому. «Откуда в городе пистолет? Вы понимаете, сколько на пуле ржавчины и грязи, не говоря уже о бактериях?» На ее гневный вопрос ответил мужской голос. «Продолжайте работать! Надо отослать его обратно и как можно быстрее!» Томас едва понимал, о чем они говорят. В плече расцвел новый бутон непереносимой боли, и парень в который раз потерял сознание. Очнувшись, он заметил едва уловимые перемены. Сверху лился тот же свет. На сей раз Томас не стал закрывать глаза и повернул голову в бок. Видел он лучше, и взгляд удалось сфокусировать. Серебристая потолочная плитка, стальная конструкция со всевозможными реле, переключателями и мониторами. Бессмыслица какая-то. Потом до него дошло, озарение ошеломило Томаса настолько, что он едва мог поверить. Боль ушла, ее не осталось, ни капли, вокруг никого, ни души, ни темно-зеленых костюмов чужаков, ни здоровенных очков, ни скальпелей в плече. Оставшись наедине с собой, Томас переживал отсутствие боли, как чистейший экстаз. Неужели человеку бывает так хорошо? Нет, скорее всего, Томасу вкололи лекарства. Он задремал.